Глава 42 Бастион Ледяной фурии Как только Гром сообщил, что драконы Торнтона покинули территорию Аскитона, я отправила жалика за Киселевой Объединение мира давлело. Хотелось ускориться, чтобы сбросить с себя это тяжкое бремя. Даже предстоящее правление после исправления магических искажений виделось не таким уж сложным. Типа подумаешь, и это так забавно в своей ненависти, потому как управлять, пусть пока небольшой империей, очень ответственно и всегда на грани. Мне предстояло невероятно много работы. Отобрать среди гарпий преданных и ответственных для прогулки в лабиринт Фурий, починить остальные восемь порталов, четко отслеживать миграцию рас, которые сто процентов хлынут на свободные территории Аскетона. Надо Алису поручить защиту границ, а потом... Потом Жалик прав, мне придется открыть отбор фаворитов, прежде чем императоры начнут давить на совет титанов. Между нами и так отношения натянуты. Советника мне навязали, печать ему против фурий сунули в руки. Нет, так не пойдет. мной не станут помыкать всякие пришлые. Это мир фурий. И либо титаны, драконы и демоны, и все остальные считаются с этим, либо... «Я не побоюсь отправить всех самых умных обратно на землю, предварительно лишив нахалов магии и способности обращаться. Еся говорила, что в ее мире нет ничего сверхъестественного. Вот и не будем пугать аборигенов». Я не боялась своих мыслей. Была уверена, что у меня после восстановления Сорора получится и не такие чудеса вытворять. И я не выскочка. Просто не надо меня провоцировать на мерзкие поступки». Гром все мои мысли внимательно слушал и молча одобрял. До вечера мы с Криантином успели посетить восточную часть Накры, где тролли уже обживались в домах, сложив городок палаток. Градок Тук поблагодарил меня за отличный уголок от всей общины и обещал заглянуть на ужин. Впрочем, он заглядывал каждый день, встречая свою жену после смены на царской кухне. Также до темноты я посетила казармы, громогласно представив выстроившемуся легиону горгулов их нового предводителя. Еще хотелось забежать в храм, но я физически не успевала это сделать, помня, что ужинать жители замка без Сианы не сядут. Закон Сорура. Да, быть Сианой совсем не весело. Сплошные обязанности и тона нюансов. Вернулась в замок уставшей, но настроение резко подскочило вверх, когда в холле на меня с объятиями бросилась Есения. «Лорик! Детка! Какая ты молодец! Развалена не узнать! И тумана нет! Просто невероятно, какое преображение!» Это все нечисть. С облегчением выдохнула я, чувствуя, как один из стальных обручей, сковывающих душу, лопнул. Искренне улыбка заиграла на моих губах. Они даже первые секунды обалдели от такого поворота, почти разучившись улыбаться. «Я так рада, что ты здесь!» «А где Стайлс? «Он с твоим советником пошел глядеть на Амиран. Еще мужчины собирались помочь магам и вампирам с ремонтом порталов. Исправен же только один. А желающих посетить Аскетон слишком много. Один портал никак не справится». «Много?» Я озадаченно посмотрела на Есю. «Что им всем не имется? Я рассчитывала только на внимание со стороны правительства империи». «Ну, еще совета титанов, а тут делегация драконов пожаловала. Теперь еще и другие непонятные личности, как ты говоришь, лезут. Милая, Есения подарила мне взгляд полный снисхождение. Ты сейчас главная новость во всех трех империях. Смеешься, что ли? Аскетон дождался наследницу Фурий, и вот-вот снова объединит мир». Народы ждут не дождутся, когда магия, наконец, придет в лад, и источники начнут работать как следует. Такие твои возможности не могут не привлекать всех и достойных будущих компаньонов, и не совсем чистых на руку товарищей, желающих ухватить кусок благодати для себя. Все они сейчас мобилизуются, чтобы познакомиться с тобой лично и понять, чем твой интеллект или его отсутствие может грозить их планам. «Да, я все это понимаю, но...» Я поморщилась, проходя до дверей трапезной. «Но отказываюсь этим мириться. У меня нет времени ублажать людское любопытство». Толкнув белоснежные створки, удивленно вскинула брови. Никого в огромной трапезной, соединенной с тронным залом большой закрытой аркой, не наблюдалось, кроме двух троллих и одного горгула. «А где все?» Ответила на мой вопрос госпожа Тур, которая как раз входила со стороны кухни с большой супницей. «Все сегодня сидят по домам, Ваше Величество. Я распустила слоняющихся вампиров, гарпий, нескольких магов, не принимающих активное участие в ремонте портальных арок. Пусть обживаются и не объедают свою сиану», фыркнула женщина, срывая с губ еси хихиканье. «О новых поставках еще никто не позаботился» а наши запасы за эти две недели быстро подходят к концу». Я в голос застонала. «Великий Сорур, еще и за это у меня голова не болела. И где же эти слоняющиеся провизии обживутся?» «Дыши», — посоветовала мне Еся, присаживаясь по правую руку от торца, где сиротливо стоял мой стул. «Уверена, с голоду никто не пропадет». «Конечно же», — фыркнула Тиса, посмотрев на меня так, что мне даже стыдно стало. «В казармах бесплатная столовая кошеварит круглосуточно. Я туда самых лучших наших девок из рвище назначила. Конечно, они у меня не подарок, но тем лучше для лодырей. Мои красотки быстро этой Бетхар работенку организуют за миску супа, а то нашла моду». Я нахмурилась, мигом вспоминая заносчивую Алис Бетхар, знатно потрепавшую мне нервов за время экспедиции. Дела по благоустройству как-то лихо захватили меня. А таких, как Бетхар, я совсем забыла. То нежить лезет, мечтая высосать мою кровушку до последней капли, то нежить беснуется, околдованная гадостным туманом, последствием от проклятия титанов, потом этот распрекрасный дрессировщик Адалисок, гаремный ловелас, ёлки-иголки. Тут не захочешь, а забудешь о неприятных личностях — напоминающих мелкие противные занозы. «Точно ваши троллихи избавят меня от притязаний и недовольств, Алис?» «Точно, милая. Тиса налила мне три огромных половника супа с мясными шариками и с нежностью погладила по голове, как мама. Точнее, не так, как мама, которой у меня никогда не было. У меня слезы на глазах выступили от необычных чувств, которые морской волной накатили на солнечное сплетение» в один миг сметая раздражение на Бетхар и нелестные эпитеты в сторону парочки таких же, как она. «Кушайся, Анушка, набирайся сил». Дигор минут десять назад забегал, тебя искал. Говорит, что арку разрывает от запросов. «Лорды всех империй спешат выразить тебе свое почтение». «Ага», — скомкано ответила я, сбрасывая с себя оцепенение, вызванное непривычной лаской. Есения скривилась, — поглаживая свой совсем маленький животик. «Конечно! Почтение! Как же!» «Лорчик, я, как десница, советую тебе пока не отвечать на все эти запросы. Во-первых, нам некогда, надо собирать сорур, потом будем почтением проникаться. А во-вторых, принимать лордов раньше их дофинов – это как-то неприлично, что ли?» «Предлагаю устроить бал для правителей трех империй. Ну и совет титанов, куда уж без него!» «Отправить с приглашением на конкретный день, конкретное время, самых надежных ребят. Ты же знаешь, на кого уже можно положиться». Дождавшись от меня кивка, прыткая Киселёва довольно кивнула. «Вот, как только Зизран Мара, Кристал Тартис и Алан Рогмар прибудут, можно начинать разговор о слиянии, только не в виде беседы. Пусть сидят и слушают тебя» а ты представишь им подробный рассказ о будущей процедуре единения по пунктам с чувством, толком, расстановкой. Знать бы еще эти пункты самой. Есения широко улыбнулась, хватаясь за серебряную ложку. «Для этого у тебя есть я. Сейчас поедим и будем сидеть за проектом. Назовем его просто «Объединение Сорура». Пока мой стайл сеночек не заявится, чтобы разогнать нас по комнатам». «Я так рада, что ты снова рядом», — прошептала я, положив руку на пальчики еси. «Я тоже этому очень рада», — искренне улыбнулась мне первая фурия Сорура. «Урочка!» — вклинилась в наш диалог госпожа Тиса, разряжая обстановку неловкого смущения. На столе появилась заявленная птица. Тонкая хрустящая корочка так маняще блестела при свете магических лампад, что у меня слюнки потекли от голода». Больше не теряя ни минуты, мы с моей беременной десницей набросились на еду. Тиса Тур накормила нас до отвала. Еся ела даже не за двух, а за трех. Пока мы поглощали шедевры, госпожа Тур с умилительной улыбкой поведала нам о последних новостях. Пусть история с провизией была не самая радостная, но весьма осмотрительные тролли уже умудрились за последние два дня распахать выделенные им угодья — и засадить их пшеницей. Также люди Градыка облагородили выбранные для обиталища дома и дворы. Сегодня староста троллей распустил своих людей для работы на уже огородах, ведь молодым троллям необходимо успеть все засеять и для себя. «Надо выяснить», — с набитым ртом еле вымолвила Еся, «есть ли среди магов стихийники, можно было бы ускорить рост своей собственной продукции или вообще обратиться к мирану Сердце Сорура обязательно поможет, и нам Мароки меньше. Сотрудничество с другими государствами это хорошо, конечно, но эта сторона жизни лучше пусть останется независимой от чужого настроения. Согласна. После обеда мы подались в королевское крыло замка, чтобы не терять время. Общение с Эмираном для меня было первичным. Эта Киселева уже имела дело с артефактом Фурии, когда снимала купол со Скарлана. Я таким похвастаться не могла. Ну, если не считать нескольких просьб, отправленных сердцу Сорора на расстоянии, конечно. Амиран загадочно мерцал, окутанный таинственным голубым туманом. Красный рубин, встроенный в камень прямо в центре небольшого монолита, блекло светился. — Ты уверена в своей просьбе? — уточнил Гром, как только я остановилась напротив камня артефакта. — Да. — А почему ты спрашиваешь? Я делаю что-то плохое? — «Нет, конечно», — хмыкнул Жалик. «Но тут, как и во всех сказках, священный камень, дух, создавший наши виды и мир в целом, к таким лучше пореже обращаться с просьбами». Еся, все это слышавшее, помрачнела. «Может, правда, не надо? Лучше сами как-нибудь...» «Нет уж», — твердо сказала я, прижав по военному уроке к бедрам. «Нам помощь Сорура действительно нужна». Это как кредит для будущего процветания. Да и понять, как собирать планету, тоже необходимо. Где о таком еще спрашивать? И у кого?» «Это да», — согласился мой Криантин. «Тогда повторяй за мной. Виче канум сай». Как только заветных три слова сорвались с моих губ, просторная комната, куда после моего приказа был перенесен алтарный настил с амираном, резко потеряла очертания. Меня будто бы затянуло в сумрачный туман. Я не проронила ни слова. Амиран тоже, как понимаете, не заговорил. «Камень же!» Но что удивительно, передо мной открылся путь. В переносном смысле этого слова, конечно. Я поняла, что мне делать, куда становиться и что говорить, когда придет время для слияния. Также Амиран поведал, кого я должна взять для ритуала единения. Насчет просьбы в ускоренном землеводстве Сорур будто бы рукой махнул, таким образом давая понять, что подобная малость для него не проблема. В целом общение с сердцем планеты принесло мне покой и умиротворение. Внутри зажглась вера в собственные силы, и дело, на которое меня подрядили, вручив бразды правления со всеми вытекающими, больше не казалось неподъемной ношей. Будто бы камень с души кто-то снял, дав возможность дышать свободно. Помимо всего прочего, я больше не чувствовала себя растерянной девочкой. Да, это при всех я строила невозмутимый вид. На деле мне было, если не страшно, то чертовски волнительно. Ну какая из меня сиана? Я всю жизнь только и знала, что сражалась, чтобы меня никто не обидел и не использовал себе на радость. А тут... А тут те же ягодки... Мягко поддержал меня Гром, когда мы всей честной компанией направились в мой кабинет, чтобы изучить карты Аскетона. «И твоя задача остается прежней. Только масштабы задачи чуть выросли. Теперь ты должна не дать обидеть не только себя, но и свой народ». Я покачала головой, насмешливо улыбнувшись. «Еся!» Амиран говорил что-то о перепутье холмов. «Давай искать, где это перепутье. Жалик, на тебе приглашение». «Для слияния нам, как я и думала раньше, понадобятся Соломон и Сирена, Олеся как представительница Титанов, а принцесса Демонов как проводник. Ее сила, дарованная кинжалом Фурий, была дана Сорором именно для великой миссии, что предстоит всем нам в ближайшие дни». «Свяжусь с Корвином», — отрапортовал вслух Есен Криантин, исчезая с хлопком в фиолетовом мареве. «Опять напьются». Скривилась Киселева, то есть уже Мара. Породнившись с семьей правителя Хирона, Есения стала законной невесткой Соломон и Олеси Царевой. И в некоторой степени я надеялась на эту связь своей десницы с весьма неординарными особами. Особенно дело касалось Соломон. Демоница мне не понравилась еще тогда, когда заносчивым взглядом изучала мою новообретенную родственницу будто Есения недостойна внимания ее старшего братца. «Придется пересмотреть свое мнение», — мудро заметил Гром в моей голове. «Тебе с ней работать как минимум над одной целью, над слиянием Сорура. И не поспоришь. Остаток дня я провела за работой над порталами, хотя моя работа больше присмотр напоминала, так как с появлением Стайлса моего участия огромные арки не требовали». Средний сын императора демонов вместе с невозмутимым братцем императора драконов живенько обучали магов-второкурсников, как и что делать, чтобы монолиты заработали без перебоя. А потом так и вовсе вмешался Амиран. Как я это поняла? Волна огромной силы пронеслась по земле, заставляя ее завибрировать. Стоящие ближе других кустики и деревья резко потяжелели от бремени фруктов и плодов. Непонятно, откуда там взявшихся. Но главное другое — сила эта наполнила собой выбитые на камнях руны, так что дополнительного вливания магии больше мои портальной арки не требовали. Народ обалдел ходил из одной стороны в другую, пока в парк императорского замка не выбежала с корзинами Тиса. Троллихи, едва поспевающие за неугомонной старушкой, весело хихикали. «Чего стоим?» Совсем нескромно гаркнула Тиса, вручая здоровенную корзину в руки опешившего Ильяса. «Бегом собираем урожай, а то вдруг пропадет». Я пыталась заверить женщину и ее отряд, что яблоки, груши, помидоры и остальная снять не пропадет. «Да куда там?» «Ты, Сианушка, точно этого знать не можешь», — отмахнулась госпожа Тур, срывая здоровенные апельсины с высокого дуба. «Ведь ненормально же такое поспевание». «Где-то видела у клёна на одной ветке грозди винограда и тут же помидоры. Собирай, пока великий Сорор пожаловал нам свою милость, и не гневи нашего батюшку». рогмор засмеялся, пристально разглядывая мое лицо, хотя я тут же взяла его выражение под контроль. «Хорошо», — хмыкнула, бросив едкий взгляд на дракона. «Собираем». Тут уж пришел черед его светлости Рогмара удивленно вскидывать брови. «Конечно, ведь самая большая корзина была именно в его руках». Но и тут дракон меня удивил. Он не стал возмущаться или как-то еще выражать свое недовольство по поводу батрачества его важной персоны, и Ильяс Рогмар просто поставил корзину между нами и принялся быстро срывать огурцы с березы, задавая темп магам и вампирам, которые на советника дракона уже почти молились. Только драконы из черного когтя на некоторое время потеряли нижние челюсти. Таким трудолюбивым советника они еще не видели. Этот вечер стал известен всем, как небывалый. И горгулы, и гарпии, и все остальные расы, которым выпала честь первыми увидеть воскрешение Аскитуна, по всей моей маленькой империи трудились, как муравьишки, наполняя амбары овощами и фруктами. И не зря, потому что утром... Как и загадывала Тиса Тур, ничего от необычного волшебства Амирана не осталось. Клёны снова одиноко шелестели листьями, а березы качали на веточках свои сережки, а не зеленые сочные огурчики. А уже к вечеру следующего дня вернулся Жалик. Вернулся довольно помятым. Видимо, Еся не пальцем в небо тыкала, утверждая о наклонностях своего креантина. Тот действительно отметил будущее сотрудничество его хозяйки с хозяйкой Корвина крепкой наливкой человеческого происхождения. Но главное, что ответ от двух необходимых для слияния магичек был получен. Утром Соломон и Олеся Мара обещались явиться в сопровождении своих мужей, не последних персон в управлении Херона и Цароса. «Я отдала распоряжение о встрече гостей», и подготовки бала для императоров трех империй Сорура, которые тоже дали свой незамедлительный ответ, как только я отправила вестники по настоянию Киселевой. Это было на моей памяти первое грандиозное мероприятие, где мне выпала роль играть хозяйку вечера, поэтому все дела я переложила на плечи ответственных помощников, чтобы инкогнито посетить самый дорогой салон красоты в Поднебесной Драконов. Признаюсь, не моя идея. рогмора Он настоял, а я откровенно сказать, после трудового дня бок о бок с драконом не стала грубить и отмахиваться от его предложения. Тем более, когда оно дельное. Вещи предыдущиеся, они хоть и сохранили небывалый для прошедших тысячелетий вид, но все равно устарели фасоном. Да и что такого может случиться? Так я думала, пока не вошла в портал и не поняла, что Рогмар открыл проход никуда-нибудь. А в свой горем.